Право не знаю, как и начать. — Позицию изложите, позицию, — проворчал Лев Николаевич. — Ведь есть же у вас позиция. — Какая? — Не работать. — Не верю. Наслышано на вас об идеях ваших, об американских приключениях. Вот Мария Ивановна рассказывала. И вдруг отказ. Признаюсь, не понял. — Чего здесь? Больше, фанаберии или... Не верю. Не могу поверить, вы человек страдательный. Страдать умеете и любите за других, разумеется. Тогда почему же? Объяснитесь. Сделайте милость. Федор хотел что-то сказать. Что-то непримиримое, резкое. Но раздумал. Василий Иванович глядел в стол, пальцами старательно разглаживая скатерть. вероятно все дело в форме вознаграждения за труды сказал он и тут же испуганно вскинул глаза нет ни не о сумме ни о суме боже упаси о форме понимаете ощущать ежемесячный конверт в руках писать расписки вероятно я горажу чушь лев николаевич даже наверное чушь несусветную но но боже мой Как мы спорили об этом на пароходе? Как делить доходы? Как измерить труд человеческий, не физический? Физический труд зрим, его можно измерить. А как определить труд неопределяемый? Труд учителя, инженера, агронома? Я не то говорю, извините, но мы спорили об этом. И к какому выводу пришли? Заинтересованно спросил Толстой. «Да никакому. к какому!» «Интеллигенция отдает знания, следовательно, ценятся знания как таковые, а не труд!» «К какому же выводу тут можно прийти?» «Я думаю, что форуму мы уладим», сказала Мария Ивановна. Ее по преимуществу интересовали вопросы практические. «Я переговорю с Софьей Андреевной. Не беспокойтесь!» «А Василия Ивановича...» «Не это беспокоит», — сказал Толстой, помолчав. «Денежная оценка собственных знаний — это всегда что-то не очень приятное, я понимаю вас». «Но, но скажите, разве мужик не обладает знаниями?» «Обладает. А ведь он ничего не берет за совет, ему это и в голову не приходит. Брать за совет. Отчего это, Василий Иванович?» Мужик не ценит знаний, пока во всяком случае не ценит. Вот-вот. А мы ценим. Мужик не ценит знаний, потому что считает, что они ему не принадлежат. Они принадлежат общине, миру. Мужицкие знания – это коллективные знания. И наши знания тоже не нам принадлежат, если вдуматься, тоже переложены в нас из голов воспитателей, учителей, авторов книг, гувернёров, папенек и маменек. Но мы их присваиваем и начинаем торговать как своими собственными. Мы узурпируем чужую собственность и считаем, что это правильно и в высшей степени морально. Это в вас совесть шевельнулась. Неожиданно закончил Толстой и улыбнулся. «Проповедовать надо за хлеб и воду», — хрипло сказал Федор. Он очень волновался, пребывал в странном напряжении и от этого хрипел. «Господа, господа, мы уклоняемся», — всполошилась Мария Ивановна, с опаской посмотрев на Федора. Ждала, что вот-вот выпалит какую-нибудь колкость. «Решайте же, Василий Иванович! Сережа чудный мальчик, вам будет легко с ним». «Вам будет трудно, не верьте Мария Ивановне», сказал Толстой серьезно. «Вам всегда будет трудно. Есть люди, которым всегда трудно. Что бы они ни делали, вы из их числа». «Советуете ничего не делать?» спросил Федор, опять захрипев. «Нет». «Не советую. Да и никакие советы тут не помогут. Зачем же советовать? Человек должен прислушиваться только к советам собственной совести. Тогда он будет спокоен. А вы, Василий Иванович, извините, очень сейчас неспокойны. Делай то, что должно делать, чтобы не случилось». «Да, все же даете советы», — заметил Федор. «Не удержались?» «Это не совет, Федор Иванович, это просьба», сказал Толстой и вновь обратился к старшему Алексину, все еще задумчиво поглаживающему скатерть. «Не хочу скрывать, вы мне нравитесь, и, думаю, мы с вами поладим, Василий Иванович, и поспорим». «Позвольте мне подумать», сказал Василий Иванович, не поднимая головы. Толстой улыбнулся, а Мария Ивановна сердито махнула рукой. «Господь с вами! О чем же тут думать, голубчик мой?» «Отчего же? Подумайте и известите меня». Толстой встал, взял шляпу, повертел ее в руках. «Извините, один весьма нескромный вопрос. Вы не обвенчаны с Екатериной Павловной? И вас это шокирует?» скинулся Федор. «Это отличается от моих взглядов. Почему я вынужден буду просить вас жить в деревне? Рядом с усадьбой расстояние вас не затруднит». Толстой откланялся. «Прощайте, господа. Очень рад был познакомиться с вами. Жду с надеждой еще более укрепить это знакомство». «Решайтесь, милый Василий Иванович, решайтесь!» — сказала Мария Ивановна, выходя вслед за графом. Братья молча переглянулись, прислушиваясь. Хлопнула входная дверь, зацокали, удаляясь копыта. «Ну, что скажешь?» Федор вскочил, в волнении прошелся по комнате. «Я откажусь», — сказал Василий Иванович, помолчав. «Ты совершенно прав, Федя». «Что?» Озадаченно спросил Федор, останавливаясь. «Мне нравится этот граф». «Да, нравится. Он очень умен, что несомненно, и хорошо расположен». «Да ты же...» — Василий Иванович с удивлением смотрел на него. «Ты же все время пикировался с ним». «А я проверял», — хитро улыбнулся Федор. «Я проверял только и всего, и тебе непременно надо соглашаться. Завтра же, завтра же, Вася!» Василий Иванович с сомнением покачал головой. «Катю не признают. На деревне жить. Унизительно это! Чушь!» — крикнул Федор Сердито. «Фанаберия Алексинская Не признают! Так признают! Дай срок!» В конце концов, каждый имеет право на предрассудки и обижаться на это детство какое-то. Еще худший предрассудок, да-да, худший. «Отчего вы так громко кричите?» — спросила Екатерина Павловна, входя. «Что-то случилось? Мы переезжаем!» — решительно объявил Федор. «Переезжаем!» в ясную поляну, завтра же укладывайтесь все, все, все. Василий Иванович только беспомощно развел руками. А я им и чаю не предложил. Неудобно, боже, как неудобно! Гавриил лежал за камнем, сжимая винтовку и напряженно прислушиваясь. не раздастся ли в рассветной тишине цокот копыт, ляск оружия или людские голоса. Это был первый бой в его жизни, первое дело, и он боялся не столько еще невидимого противника, сколько самого себя. Только теперь, в минуту опасности, он понял, что совершенно не знает себя, не знает, как поведет бой, как будет командовать и как будет убивать. Единственное, в чем он был совершенно уверен, так в том, что скорее умрет, чем побежит или спрячется. Но этого было мало для предстоящего дела. Этого было мало. Он понимал, что мало, и потому нервничал и сжимал турецкую магазинку без всякой надобности». А они обошли черкесов поверху, по горе, успели раньше и заперли выход из оврага. Правда, они не знали ни численности врага, ни его вооружения, ни намерений, но позиция представлялась на редкость удобной, и офицеры единогласно решили дать бой. Рядом укрылись Захар, Отвиновский и мрачноватый Кирчо. Совремович и Стоян с остальными охватывали фланги. Гавриил искосо поглядывал на соседей, но вели они себя тихо и даже спокойно, спокойнее, чем он. Захар лежал недвижно, точно ждал зверя в засаде. Кирча для удобства раскладывал перед собой патроны, а поляк рассеянно жевал травинку. И, поглядывая на них, Гавриил бессознательно одобрял себя. На единственном боевом совете, который провели практически на бегу, договорились, что огонь открывают только по выстрелу Алексина. Ровно один залп, после которого черкесам будет предложено сложить оружие. Если не согласятся, каждая группа «Ведет огонь самостоятельно до полного уничтожения противника». Поначалу Стоян был против того, чтобы предлагать черкесам сдаваться, но его убедили. «Они все равно в ловушке», — сказал Савримович. «И потом, это не по-рыцарски, Стоян». «Рыцарски?» — Болгарин усмехнулся. «Черкесы и рыцарство — Обратные понятия. Но да ладно, будь по-вашему». Туман редел, таял на глазах, но в низинах еще держался, сползая все ниже и ниже, и в этом особо плотном мареве уже слышался тупой перестук лошадиных копыт. Где-то слабо звякнула то ли стремя, то ли плохо подтянутая шашка, и из белого клуба перед Гавриилом вдруг выросла мокрая лошадиная морда и бородатое лицо в черной папахе. При! крикнул он и, не целясь, нажал на спуск. Нестроенный залп ударил по выходящим из оврага людям, гулко отдавшись в мокрых утесах. И сразу испуганно заржали кони, послышались крики, ляск выхваченных из ножен клинков, язычный раскатистый бас. «Рассыпай!» «Ложись!» «Стрелки вперед!» «Стой!» — закричал Алексин, вскакивая. Из тумана грохнуло несколько выстрелов. Пуля прожужжала возле уха. Захар снизу дергал за ногу, но поручик уже ни на что не обращал внимания. Он ясно расслышал команду, отданную на чистейшем русском языке. И теперь, покрывшись вдруг липким противным потом, надсадно кричал «Не стрелять! Свои!» «Не стрелять свои! Свои! Твою мать!» Гаркнули из тумана. «А коль свои, так какое же вы стреляете?» Единственный и, по счастью, неприцельный залп вывел из строя двух лошадей, да ранил казака, шедшего в головном дозоре. Нянча, перевязанную руку, кубанец бродил по лагерю, Скрипел зубами И страшно ругался «Волонтеры, мать-перемать Стрелять хрена не умеют Ты же мне дулом в грудь уперся Ваше благородие А куды ж тебя под левую-то руку занесло Холера вам в бок стрелки!» По оврагу Пробиралась конная группа Медведовского Сам полковник хриплым басом нещадно крыл офицеров Куда же без разведки-то поперлись, сукины дети? Все на русский авось, на храпом воюете. Нельзя же так, господа, вы не на маневрах. Бог ведь упас, не иначе. Чудом своих не перестреляли. Кто нас обнаружил? Мой денщик, виновато сказал Гавриил, ты? Корявый палец уперся в Захарову грудь, как пистолет. Так точно! Ваше высокоблагородие. Аккурат поводу шел. Молодец, прокатал полковник, любуясь собственным басом. А что же своих не разглядел? Поджилки затрясли со страху. Никак нет. Бурки увидел. Ну и бурки. эй, видали дурака? Да в бурках-то пол России ходит. Дубина, потому что удобно и тепло. «А чего же не щел? сколько нас? Ведь нас три сотни с гаком. Ежели бы черкесов столько было, они бы из вас котлет нарубили». «Ладно, его понимаю. В деле не был». Полковник пренебрежительно махнул рукой на Алексина и вцепился в Совремовича. «Но вы-то... Вы-то не первый год замужем. Должны бы, кажется, соображать. К болгарам претензий не имею». «Братушки действовали правильно, хвалю, а вас, господа соотечественники, драть надо за такую операцию, драть!» «Слава Богу, что обошлось, господин полковник!» — вяло сказал Олексин. «Он чувствовал страшную усталость. Это моя вина, я сознаю». «Вина!» — проворчал Медведовский, уже, впрочем, по инерции. «Я черкесов ловлю!» Крепкая банда просочилась. Хотел обходом взять. А тут вы со своей инициативой сорвали все планы. Казака покалечили, лошадей. Эх, вояки! Теперь ищи ветра в поле. Лови черкесов!»